Глава двадцать В следующее мгновение я лениво приподнялась на локтях. Хотелось вызвать у инквизитора те же эмоции, что сейчас бушевали в моем сердце. Я чувствовала и злость, и недовольство, и в то же время в каменеющем сердце зародилось новое чувство. Оно пугало. Я не до конца понимала его природу, но это волнение толкало меня на глупые поступки. Высвободив одну руку из-под одеяла, я принялась выводить на мече замысловатые узоры. «Зачем нам эта железяка в кровати?» — спросил я. «Хранить твою девичью честь». «У ведьмы нет чести», — напомнил я. «К тому же вряд ли я смогу поднять двуручник. Если так хочешь меня защитить, лучше дай набор метательных ножей». «Чудовище!» — восхитился Крес. «Ты и не должна махать двуручником всю ночь напролёт. Как же мне тогда защищать свою честь?» Крес неуловимо улыбнулся. Кажется, его забавлял наш разговор. «Не приближаться ко мне. Кроме того, меч служит символической преградой между нами. То есть ты признаешь, что он бесполезен?» Уточнила я. Крес поджал губы и с отчаянием посмотрел в потолок, будто там мог найтись ответ на мучивший его вопрос. Инквизитор со вздохом переложил меч на пол рядом с кроватью. Я торжествующе улыбнулась и перекатилась к нему под бок. Немного подумав, закинула на Креса ногу. Ночнушка задралась до середины бедра. Я испуганно ойкнула, заметив, что ткань задирается все выше. Меня спас крес. Он мигом придавил подол сорочки ладонью, для верности сжав мое бедро. Можешь отпустить, заявила я, убедившись, что побег одежды точно не состоится. Ты о чем? хрипло произнес крес. Сорочку можно отпустить. Я сейчас тебя соблазнять буду. Крес поперхнулся воздухом, но руку с бедра не убрал. Наоборот. Прижал к себе, чтобы не вырвалось. Какое-то время мы лежали молча. Я пригрелась и устроилась головой у него на плече, как на подушке. «И спать хочется», — зевнула я. «И душа просит гадость ближнему подстроить». «Лежи уже», — простонал Крес, «ведьма». Я послушно замерла. Вообще-то я никогда не пыталась никого соблазнить. Разве что подкрашивала губы перед свиданиями со своим несчастным возлюбленным. Понятия не имею, как стала бы развращать кресса, если бы не задремала. Крес не отпихнул меня. Я слышала, как мерно бьется его сердце у меня под ухом, чувствовала, как его рука поправляет подол сорочки, нежно проводя по коже, как тяжело вздымается его грудь, как горяча его кожа. Убаюканное теплом и покоем я так и уснула, даже не удосужившись отвернуться от своего злейшего врага, человека, который пытался меня убить, и готов был без промедления отправить любую ведьму на костер. Мне чудилось, что зверь где-то рядом, его лесной запах ощущался совсем близко, Рокочущий голос бормотал на ухо что-то ласковое. Конечно, то был лишь сон. Ни одна магическая тварь не решится подобраться к спящему инквизитору, у которого целый склад железа под кроватью. Утром меня разбудили поцелуи солнечных зайчиков, а еще тяжесть чужого тела. Я пошевелила рукой, пытаясь освободиться, крест фыркнул мне на ухо и неохотно скатился на бок. Дышать стало легче, но без инквизитора было холоднее. Я выпуталась из-под одеяла и поняла, что не могу встать с кровати. На моем пути лежал спящий крес. Он так сладко посапывал, что будить его казалось кощунством. Но на то я и ведьма. Я хорошенько пихнула креса в бок и столкнула его с кровати. Выслушав пару проклятий, я заглянула в глаза и ангельским голоском уточнила. «Когда завтрак?» Крес поднялся на локтях и мрачно окинул взглядом спальню, будто в ней могла найтись парочка блюд со снетью. «Сколько я спал?» — хрипло произнес Крес. «Три года!» — «Я серьезно!» — «Понятия не имею!» — пожала плечами. «Мы уснули, а потом встало солнце и разбудило меня». «И ты скинула меня с кровати?» — сказал он. «Да». «Сразу?» «Нет», — признала я. Сначала выбирала место. Крест потер лицо, прогоняя остатки сна, и поднялся на ноги. На мгновение я засмотрелась на его сильное тело. Инквизитор натянул рубашку и вышел из комнаты. Я вздохнула с облегчением. Он даже никак не прокомментировал мои утренние выверты. Я встала и решила переодеться, пока была одна в комнате. Стоило мне начать, как дверь распахнулась. Я мгновенно прикрылась одеялом и, испуганно, развернулась. Крес стоял в дверях, смущенно опустив взгляд. «Что ты хотела на завтрак?» — уточнил он. «Что?» — удивилась я. Его стремление угодить, даже когда я объективно не права, пугала. Что он задумал? «Ты просила завтрак», — напомнил Крес. «Какой?» «Кашу», — смущенно пробормотала я с маслом и медом. Я кивнула, но поняла, что он не видит. Да, если можно. Услышав мой невнятный ответ, Крес вышел. Послышался звук задвигаемого засова. Вот же инквизитор! Быстро переодевшись, я подошла к двери с твердым намерением ее взломать. Крес сам открыл бы через десять минут, но для меня это было вопросом чести. Инквизитор каждую секунду нашей совместной жизни должен помнить о том, что ему меня не удержать. Его запреты пшик. Выскочки из Ордена не совладать с коргой, если она сама того не захочет. Вот только я все время поддавалась кресу. Последнее время мне даже нравилось с ним играть во вражду. Да, именно так. Наши перепалки все меньше походили на проявление искренней ненависти и все больше на дружеские шутливые ссоры. И это пугало. Я удивилась, обнаружив в себе столько бодрости. Мне вдруг захотелось скорее увидеть Гленну, чтобы похихикать с ней над Яковом в пышном венке из Мирта, пойти гулять по лесу и устроить там пикник. Я замерла, прислушиваясь к току крови. Магия не откликалась, однако в груди чувствовались редкие слабые толчки. Я прижала руку к груди, пытаясь почувствовать сердце, но меня отвлек звук шагов за дверью. Шаги приблизились. крес не смело произнес мужской голос. Я замерла. Как лучше поступить? Сказать, что меня запер инквизитор? Промолчать, чтобы не впутывать Якова в наши отношения? «Крес, тебя заперла ведьма!» — шепотом уточнил парень. «Да», — чуть слышно произнесла я. Парень распахнул дверь в спальню, уверенный, что освобождает инквизитора, и увидел меня. Он выпучил глаза и замер на месте. Я хотела выбежать, но налетела на него. Яков сдавленно охнул и невольно обхватил меня руками. В этот момент на второй этаж поднялся Крес. «Жить надоело», — рявкнул инквизитор. Я поспешила отстраниться от Якова, помня, что мне вроде как запретили с ним контактировать в избежание преждевременной смерти. Неловко получится, если инквизиция приедет, а ведьма уже с их работой сама справилась. Однако Яков испугался не меньше моего и отскочил аж к противоположной стене. «Он мне открыл», — попыталась сгладить углы я. «Вижу». — Думал, ведьма тебя заперла, — добавил Яков. — Понятно. Крест продолжал буравить парня взглядом. Я готова была поклясться, что видела в черных глазах инквизитора отблески проклятий. Что это с ним? Не будь Крест чурбаном или дышкой, решила бы, что ревнует. Может, он обнаружил во мне недюжинный талант к согреванию простыней и не хочет делиться? Пойдем готовить кашу предложила я, растягивая губы в улыбке. Гленна скоро проснется. А мы с ней уже сходили в Злейск, доложил Яков, обрадованный сменой темы. Встали с позаранку, собрали вещички, навестили родителей. Мы же теперь здесь живем. «Что?» — воскликнула я. «Что?» — удивился инквизитор. Яков многозначительно покосился на мои огненные волосы и ткнул себе пальцем в лоб. Видимо, он намекал на слегка пожухлый миртовый венок. Парень всерьез взялся за свое лечение. Я гаденько ухмыльнулась. Наверняка они в деревне наткнулись на лику. Увидел, с какой милой прелестницей прятался по кустам, и сразу захотел вылечиться как следует, еще бы. С такой змеей, как лика, опасно целоваться, только ядом захлебнешься. А Глена уточнил крес чтобы блюсти честь госпожи-ведьмы, э, то есть травницы, ну, племянницы, э, тарии, в общем. Я вздохнула. С такой компанией об отдыхе даже мечтать не придется. Я направилась к лестнице, Яков последовал за мной, но наткнулся на суровый взгляд кресы и замер. Поравнявшись с инквизитором, я прошипела. «Тебе каши жалко!» Крес проигнорировал меня. Он не спускал глаз с уже позеленевшего от волнения Якова. «Прекрати!» — возмутилась «Он твой гость! Пациент, в конце концов! Если он кого-то угробит своим проклятием, мы сожжем его во дворе!» «Вместе?» — деловито уточнил Крес. Я закатила глаза. «Одним словом, инквизитор!» Ему только дай уничтожить кого-нибудь, кто связан с магией, я кивнула. Крест выглядел очень довольным. Не знаю, откуда столько радости после простого обещания избавиться от трупа бедного Якова вместе. Видимо, о лучшем досуге Инквизиторы мечтать не мог. Мгленно хотела поговорить с тобой, мимоходом сообщил он. Какие-то новости от охотника Йозефа. За скромным завтраком Гленна весело щебетала обо всякой ерунде. О семенах редких цветов, которые ей подарила матушка, о новом виде укропа, который вывела в Авдотья. Все было мирно и чинно. Яков постарался отодвинуться от меня на противоположный край лавки, и помалкивал, и время от времени нервно косился в сторону инквизитора. Крес довольно пришурился. Кажется... Он мечтал о сожжении ведьм во дворе. Нет лучше отдыха для инквизитора, чем любимая работа. Ненормальный. Крес сказал, что есть новости, напомнила я. Глена смешалась. Она бросила быстрый взгляд на Креса и потупилась. «Лекарства нужны», — догадалась я. «Попробую сделать». «Нет», — сказал Крес, смакуя каждый звук. «Да», — отрезала я и догадливо добавила, — «заговоры использовать не стану». «Нет», — повторил Крест. — «не раньше, чем твоя магия угаснет или, наоборот, раскроется снова». Я промолчала. У Инквизитора были свои планы на меня, однако ни один охотник не станет посвящать жертву в устройство капкана. Завтрак подошел к концу, и все разбрелись. Крест с Яковом во двор дрова колоть, мы с Гленной в светёлку сплетничать. Гленна села ко мне поближе, распутала принесённые с собой нитки. Собравшись с мыслями, она сказала. Того инквизитора Альбиноса видели на мосту. Из башни прислали ворона. Через неделю-две орден вернется в Злейск. Я невесело хмыкнула. Выходит... Мне осталось жить всего неделю. Перспективы не радовали. Я взяла в руки моток ниток и принялась перематывать его на катушку. Монотонное движение нити между пальцев успокаивало. «Это не все, тихо сказала Гленна. «Отец видел оленя». «На охоте?» «Да». «Что ж, отличная добыча?» «Нет», — покачала головой Гленна. Олень был мертвым. Кто-то оставил на боках чудовищные порезы, едва не разорвав животное на части. Чаще всегда было опасным местом. Пожала плечами. «Должно быть, твой отец забрел слишком далеко». «Он был на опушке», — сказала Гленна. «Вокруг оленя вся земля сплошь оказалась вышиной». «Пожар?» — удивилась я. Гленна посмотрела мне в глаза. Йозеф не стал бы мне ничего сообщать, если все дело было в лесном пожаре и мертвом олене. Земля расплавилась, песок превратился в хрупкие твердые пластинки, и отец нашел скелет какой-то твари. Парочку костей словно пожевали и выплюнули. — Хочешь сказать, в лесу завелся кто-то очень большой? — осторожно произнесла я. «Настолько большой, что напал на тварь из и сожрал ее?» И он появился на опушке близко к Злейску, далеко от магии и зачарованных земель. «Кто-то большой и огнедышащий бродит рядом с нами!» Глена кивнула. «Может, ты знаешь, что это за тварь?» — спросила она. «Я не знаю всех магических тварей и порождений чаще», — призналась я. «Такими знаниями обладали только старые мудрецы. Они все приплывали к нам из-за моря и говорили мудренные слова, которых я не понимаю. Так что отчаще я знаю не больше твоего. Однако у меня есть догадка». Гленна скомкала в руках платок, который пыталась вышивать. Она с такой силой сжала ткань, что ее пальцы побелели. Я не могла читать мысли, но прекрасно понимала, о чем думает Гленна. Пока я не скажу, в ней будет жить надежда. Гленна продолжит верить в чудо до тех пор, пока ее наивность не разобьется о реальность. Мне хотелось пожалеть ее и промолчать. Может, я ошибаюсь, может, все не так плохо, как кажется. Чаще полна сюрпризов, и на пушку мог забрести даже кто-то из другого столетия. «Это дурная весть», — решила не щадить ее чувства я. «Судя по твоим словам, там был дракон».